В многодневном маршруте Вернулись из многодневного маршрута. Тяжелый маршрут на город Каюк. Идти было трудно, травы по плечи, но мне не надо было замерять радиометрический фон, и я в полной мере отдалась наслаждению окружающим миром. В этом маршруте нам удивительно везло на живность. По дороге слышали отдаленный рев медведя, Метров пятьдесят топали по его следам, такие лапищи, Вспоминая злой дух Ямбуя, кто же из геологов не читал? На всякий случай Виктор Иванович пару минут постучал молотком по котелку, Что болтался на ремне рюкзака. «Человек идет, посторонись, хозяин тайги!» Видимо, своим шумом вспугнули белку. «Зацокала, заскакала перед нами с сосны на сосну. На привале перед подъемом на гору, уютно расположившись с костерком и чаем на краю мочажины, обнаружили огромного филина, по хозяйски устроившегося в ветвистой кроне старухи елки, важный с бородкой, глазища, шары. Копылов не выдержал, достал фотоаппарат и начал подбираться к филину. Тот -то учуял. видеть-то не видит, Завертел башкой, а тут еще один подлетел. Виктор тихонько свистнул. Наш удивленно повернул гостю голову. Ты чего, мол, приятель, тишину нарушаешь? А тот в ответ. А я думал, ты и оба в нашу сторону. Это еще кто такие? На гору взбирались тяжело. Было очень душно. Но на вершине здорово. «Красотища!» Настоящий голубой простор. До самого горизонта горы, покрытые дымкой облаков. Пока делали описание точки наблюдения, отбивали образцы, замеряли в обнажении углы падения и прочие дела, не заметили, как все вокруг потемнело, нависли тучи и внизу в тайгу уже посыпался дождь. Стали быстро собираться. Но на спуске ливень все-таки настиг нас, и мы вымокли до нитки. Ночевали у подножия горы, в настоящей охотничьей избе с окнами и русской печью. Такая светлая, просторная. Давно я не наблюдала за огнем в печи. Пленительно. В избе, когда Копылов топил печь, так сладко пахло дымом. Мы не перебросились и десятью словами. Виктор Иванович так старательно не замечал меня, что я невольно заподозрила в себе пристрастность к женской породе. А то все гордилось мальчишеством, недаром же в вае вслед слышала «Эй, пончик, пончик, ты мальчик или девочка?» В этой охотничьей избе я была девочкой. Такое славное путешествие, изба, Речка, что не хочется впечатление портить словами, Тут уместнее Славкины стихи. Он еще и поэт, о, Господи! Нас неудавшийся маршрут К избушке древней как-то вывел. Уже давно здесь не живут, И мох зеленые стены вывел, А села крыша, печь разбита. На бревнах копоть многих лет Лежит разбитая корыта, А злой старухи нет. Когда-то здесь кипели страсти. Шудья, наверное, помнит то, Как приносил он людям счастье, Простой старательный лоток. И как потом, гульнув на славу, За голод, холод и тоску Хозяин брал свою любаву, Простую с ребрами доску. Как шел босой сырой травою, А сапоги под мышкой нес, За ним тащился стороною Облезлый приисковый пес. 22 июля 1971 года. Северный Урал.